Глава двадцать седьмая. Милада. Почти всю сегодняшнюю ночь не спала, думала над сложившейся ситуацией. Я не чувствую от Тихомирова угрозы. Он не станет воевать за дочь. Я не идеализирую его, несмотря на мою зависимую любовь. Я всегда трезво оценивал его характер и поступки. Он не отступится, н осудиться не станет. Чуть позже, когда у д о с т о в е р ю с ь что он готов принять Варю мыслями и душой, позволю ему видеться с дочерью. Не стоит забывать, что дети растут. Спустя несколько лет Варя начнет задавать неудобные вопросы, на которые мне придется стараться отвечать максимально честно. Нельзя настраивать ребенка против отца, какие бы глубокие обиды ни нанес мне Глеб. Я этого не стану делать. Я сама была ребенком, которого делили родители, обвиняя друг друга. Не хочу пополнить р я д ы мам, от которых п о д р о с т к и у б е г а ю т к отцу. Я в свое время убежала от обоих в Москву. Нам не обязательно быть вместе, чтобы дочь чувствовала любовь обоих родителей. Нужно выстроить нормальные человеческие отношения. Как бы я себя не убеждала, но сомнения оставались. Глеб позвонил ближе к обеду. Я была готова к звонку. Тихомиров не из тех, кто легко отступает, тем более, когда затронуты его личные интересы. То, что он не позвонил с утра, подвиг. Выдержал несколько лишних часов. Мама с детьми гуляла в саду, что позволило мне спокойно принять вызов. Доброе утро. Первым п о з д р а в а л с я г л е б Доброе. Спокойным голосом. В динамике тишина. Вряд ли Глебу нечего сказать. Скорее всего, подбирает слова, чтобы не услышать сразу отказ. Мне уже интересно, что он задумал. Я могу так долго молчать. Минут двадцать у меня точно есть. Как ты, как Варя? Интересуется Тихомиров. Ставлю динамик на громкую связь и прыгаю до дивана. На нем лежат детские постеренные вещи. Мама сняла, но не сложила. У нас все хорошо. Вновь переключаю динамик, фиксирую трубку между ухом и плечом, чтобы освободить руки. Могу вечером заехать вас проведать. После паузы, во время которой я успела сложить пару вещей. Нет. спокойно отказываю. ж и в и м мы с Варей отдельно, возможно, мой ответ мог быть другим. Я не готова объясняться с мамой. Она категорично настроена против Глеба, пока у меня нет веских доводов, которые могли бы до нее донести мою позицию. Я сама еще ни в чем не уверена. Не удивила Ромашова. Одно й этой фразой, сказанной таким знакомым голосом с низкими нотками, Глеб толкает меня в прошлое, где мы были счастливы. где позволяли себе быть открытыми и счастливыми, где эксперименты в постели доставляли удовольствие и радость, а в конце Тихомиров произносил эту фразу, чтобы пойти на второй заход и начать удивлять меня. По моей коже бегут мурашки. Одна картина сменяет другую. Отключая все чувства, мысленно п р о к а ш л и в в а ю с ь и ровным тоном выдаю: удивлять, как ты, Глеб, я никогда не умела и вряд ли научусь. У этой фразы нет двойного дна. Тихомиров понимает, что к нашей интимной жизни эти слова никакого отношения не имеют. Никогда не простишь. Я простила тебя, Глеб, и отпустила. Не хочу, чтобы он думал, что сумеет меня вернуть. Посмотрим. Я позвоню вечером. Прежде чем он успел сбросить звонок, я услышала чьи-то голоса. Не разобрать, говорили мужчины или женщины. Неважно. Я ведь не собираюсь ревновать Тихомирова. Только что ведь сказала, что отпустила его. Пора действительно отпустить. Противный голос в голове напоминает, что я не отпустила Глеба за два года разлуки, а теперь он рядом. Сложив вещи с топочками, забрала варены и попрыгала наверх. Весь день я старалась не думать о Глебе. Завтра приедет Ванька. Вот куда были устремлены мои мысли. Как же я рада нашей предстоящей встрече! Если бы не г и п с сама бы поехала встречать его в аэропорт. Напивая поднос, убираясь в спальню, я не услышала, как стукнув пару раз в дверь, в спальню вошла мама с моей малышкой на руках. Укладываю ее скорее спать. Она уже глазки трет, и з е в а е т Быстро освобождая Варю из комбинезона, раздеваю и укладываю в кроватку. А Борис где? Спрашиваю маму, что-то она не уходит. Спит. На улице уснул, пока раздевала, даже не проснулся. Мама явно что-то хочет мне сказать. Слишком долго мнется. Что-то случилось? Подталкиваю к разговору. Нет. То есть папа пригласили на какую-то крутую презентацию сегодня вечером. Он просит меня пойти с ним, но мне неудобно оставлять на тебя детей. Идите, конечно же. Легко отпускаю, но в голове зреет подозрение. Не стоит ли за этим Тихомиров?